Сомнения. В зале нижнего этажа изящной маленькой виллы, расположенной на холме среди нежной зелени бамбуков, обступивших античный саркофаг и залитый солнцем, весело играющим в водяной струе мраморного фонтана, сидела у своего небольшого светлого секретера миниатюрная старенькая маркиза Донна Анжелетта Динелли. И, не снимая с носа очков, держа в руке полученное от дочери из Рима письмо, уже в третий раз звонила в свой колокольчик. Головка маркизы, прикрытая чепцом, из-под которого выбивались, свешиваясь на лоб серебристые локонцы, в это утро дрожала больше, чем обыкновенно, как дрожали ее маленькие, безжалостно изуродованные подагрой руки, на которые были надеты шерстяные полуперчатки. — А где же командор? — спросила она визгливым, гневным голоском появившуюся на пороге служанку. — Я передала, госпожа маркиза. Только что окончили одеваться. Сказали, что сейчас спустятся сюда. — Сейчас? Знаю я это сейчас. — Если вы полагаете, нет, оставь его, он придет. И донна Анжелета... В четвертый раз стала перечитывать письмо, не обращая внимания на раздававшийся из-за гардина окна звучный голос, который повторял «Придет Федерико, Федерико!» «Бедный Коко, придет Командор!» Глупейшая птиц казалось, хотела подразнить маркизу, копируя, как она тремя различными голосами звала Командора. То быстрым и дружеским «Федерико, Федерико!» то с несколько насмешливым состраданием, бедный Коко, то, наконец, серьезным и, так сказать, парадным тоном, Командор. Но так лишь казалось, ибо на самом деле попугай обладал тем достоинством, что ничего не понимал, и ему не приходило в голову дразнить госпожу. Да и какой был бы, впрочем, смысл даже и для попугая, дразнить старушку, которой было около шестидесяти лет и которая, если в свое время и давала повод для не очень злобных толков в обществе, то теперь уже много лет, как жила в забвении и покое, словно черепаха в этой своей маленькой, изящной и уединенной вилле. Донна Анжелетта Денелли, будучи уже столько времени вдовой, могла бы, конечно, выйти замуж за командора Федерико Мороцци. Она не сделала этого потому, что фактически, не вызывая этим в обществе большого шума, жила с ним почти в браке еще при жизни маркиза, который, как только у него родилась единственная дочь, сбежал в Париж отдыхать. И так там отдыхал, что через четыре года обрел вечный покой. В этом не было бы решительно никакой беды, если бы за эти четыре года он не спустил не только все свое, но и добрую половину ее состояния. Донна Анжелетта была тогда еще почти совсем ребенком, и не будь около нее мородцы ей без сомнения пришлось бы вместе с дочерью идти просить милостыню. Любовь, забота и покровительство, оказанные командором, Маленькая маркиз нашли себе в Риме высокую оценку, и казалось не только извинительным, но логичным, а даже неизбежным, что кто-то в этом доме стал играть роль настоящего мужчины, потому что и сама маркиза, и ее маленький маркиз при первом же своем появлении в обществе произвели впечатление детей, изображающих в шутку мужа и жену для изящного масленичного маскарада. Если бы не вмешательство командора, который был человеком серьезным, бог знает, чем бы эти двое ребят кончили. Но, как мы уже видели, маркиз в один прекрасный день задумал стать настоящим мужчиной, отправился в Париж и там свернул себе шею. Все не могли надевиться редкому примеру такой продолжительной, верной любви и дружбы двух стариков. Командоры и маркизы, которые и в этих преклонных летах продолжали еще в своем тихом уединении оказывать друг другу самые изысканные внимание. Он до сих пор еще проявлял величайшую заботу о своей внешности и настаивал на том, чтобы и она это делала, споря с годами и даже бросая вызов им. Он хотел, чтобы годы не слишком отражались на ней его бедной старушки. Не слишком усиливали ее крайней худобы. Эти бедные ручки, если бы только он мог ей поправить их, как сделал уже это с волосами, так как это были не настоящие ее волосы, серебряными локонами, выбивавшиеся из-под чепца. Но больше всего он хотел бы поправить ей сердце сердце, слабевшее все более и более как обижался командор Мороцци, когда Донна Анжелетта прятала голову в плечи и, закрывая глаза, вздыхала. «Нет, мой милый, нет!» «Что нет? Что нет?» Как влюбленный юноша в теплые весенние вечера он предлагал ей прогуляться под руку при лунном свете по усыпанным щебнем дорожкам находящегося перед виллой сада. При своем высоком росте И крепком сложении он должен был слегка склоняться к ней, когда держал ее такую маленькую под руку. Казалось, он серьезно верил в то, что луна продолжает светить для них, и для них распространяют свой аромат розы в саду, извинят колокольчиками далекие сверчки. Старость постепенно отдает все то, что молодость взяла себе у жизни. В молодости мы серьезно верим в то, что нам принадлежит всякая вещь, что весь мир наш или создан для нас. В старости мы не возражаем, если этим миром завладевают другие или думают, что завладевают им. Мы лишь смеемся над этим заблуждением, смехом, в котором не может не быть горечи при мысли, что этот мир принадлежал и нам, и что мы были этим счастливы. Так думала теперь Донна Анжелетта, которая уже научилась у своего старого друга не только этому, но и многому другому, что годы и невзгоды постепенно вкладывали в ее маленькую, прикрытую чепцом голову, когда в зимние досуги она поглаживала свои бедные ручки, защищенные шерстяными перчатками. Вот почему она часто вздыхала. «Бедный Коко!» так часто, что попугай уже научился сам правильно повторять эти слова. Наконец Мороцци вошел в зал, потирая свои большие волосатые руки. «Ну, вот и я, вот и я!» После купания хорошо бы легонько прогуляться по саду. «Нет, почему нет? В такое утро!» И командор, выпрямив указательные пальцы привычным движением, тихонько приблизил их к своим седым мужественным усам касаясь их на помаженных концов как бы желая убедиться что они находятся на месте он не мог ни минуты стоять спокойно хоть свежи его то он поднимет ногу то двинет локтем то поведет плечами то скривит рот или поморщит щеку то начнет прикладывать пальцы к кончикам усов делая губами гримасу «Голый, совершенно голый, дорогая! Голый, моя бесценная! Мог ли я прийти сюда?» Быстро проговорил он, отвечая на упрек Донны Анжелетты. Он подошел, склонился над ней, снял у нее с носа очки, как будто хотел незаметно поцеловать ее, и спросил, «Что у нас такое? Что случилось?» «Нельда», — отвечала Донна Анжелетта, положив ему руку на грудь и отстраняя его. «Смотри, какое большое письмо!» «Ко мне? К тебе?» «Ко мне! Конфиденциально!» «Дай, дай же очки! Куда ты положил их?» Мороцци отдал их ей. Донна Анжелетта снова надела их и стала читать. «Милая моя мамуся, прежде всего обещай мне, что не покажешь этого письма командору». «Хороша!» — воскликнул он, поморщившись. «Я пишу исключительно тебе», — продолжала она, «и хочу, чтобы ты порвала письмо, как только прочитаешь его. Дело в том, что...» Донна Анжелетта остановилась. Она посмотрела из-за очков на Маратца и сказала, «Я его не стану тебе читать, так как хочу исполнить ее просьбу. Я должна скрыть, что получила это письмо, и так в разговоре между нами...» Мне вдруг нужно захотеть узнать, действительно ли у Джулио. А, -а, -а воскликнул он сердито и обиженно. Ей хочется узнать о муже. Да, но я ничего не могу понять, сказала Дона Анжелетта. Отлично. Ты ничего в этом не понимаешь, а я ничего не желаю об этом знать, ответил Мороцци. Я сейчас ухожу в сад. Подожди, сказала Дона Анжелетта, делай вид, что хочет встать. Нельда пишет мне не потому, что не хочет довериться тебе, но чтобы не расстраивать тебя. Она об этом мне ясно пишет в конце письма. Ты всегда горячишься, всегда волнуешься». «Чем расстраивать?» — спросил муродцы, обернувшись и снова прикладывая пальцы к кончикам усов. «Старой глупости». «Ну, конечно, потому что ты всегда защищал Джуляо», — ответила Маркиза. «Защищал? Я?» — воскликнул командор. «Потому что он этого заслуживает, если, конечно...» «Будь уверена, дорогая моя, Джулио не сделал ничего плохого. Потому что если бы он сделал что-нибудь плохое, то госпожа баронесса Нельда написала бы об этом не тебе, а мне, мне, мне, для того, чтобы доставить мне удовольствие». «А если это было не теперь?» — сказала Донна Анжелет, если дело касается старого грешка, о котором ты знаешь. — С Зеной? — спросил Муроц. — С той бедняжкой. Именно — Именно, — ответила маркиза Геннелли. — Но ведь это все давно уже кончено, забыто и перезабыто. Еще раз сначала, черт побери, когда все закончилось еще за два года, понимаешь? за целых два года до того, как Джулио женился на Нельде. Эту несчастную выдал замуж и я. А сын? — спросила Донна Анжелетта таким тоном, что чувствовалось, что здесь лежит главная тяжесть вопроса. — Сын? — повторил Мороцци, не ожидавший вопроса. Какой сын? — Сын, которого имел Джулио от... А это верно, что у Джулио был сын? снова спросила Донна Анжелетта. «В этом-то вся суть. И это именно и нужно Нельде знать. Был ли у Джулио сын? Зачем ей это? Зачем? Она не пишет, зачем. Но я боюсь, что ему хотят сделать какую-нибудь неприятность. Если бы ты знал, как настаивает Нельда, чтобы ты самым тщательным образом все разузнал, пока не получишь абсолютной уверенности в том, что сын был действительно Джулио. Ты понимаешь, что, имея дело с такой женщиной, как... Что, что, что, прервал ее командор Мороци? Зена? Оставь, пожалуйста. Это бедная девушка, ей было всего восемнадцать лет. Дочь честных граждан. Невозможно! А затем, после того, как ребенок умер... Умер? Умер через два месяца. В чем же дело? сказал донна Анжелета, не знаю, что и теперь думать. Дай сюда письмо, сказал командор, делай вид, что спешит. Подойдем к делу кратчайшим путем. Он подошел к окну, чтобы легче было читать. Ему приходилось держать письмо в вытянутой руке, так как, будучи дальнозорким, он продолжал упрямо думать, что не нуждается в очках. Он принял уже героическую позу но вдруг отскочил в сторону. Из-за гордины, находившейся там в клетке на столике, попугай, желая по-своему оказать ему внимание, клюнул его в руку, в которой он держал письмо. «Отвратительная птица!» — закричал он. «Клянусь честью, я когда-нибудь сверну ей шею!» Оба, Донна Анжелета и попугай, ответили ему один голос. «Бедный Коко!» «Прошу извинить меня», — сказал Мороцци, взбешенный. «Я иду читать в сад!» И быстро вышел из зала. Через полчаса он вернулся, размахивая письмом и заливаясь неудержимым смехом. «Но ведь ты ничего не поняла!» «Решительно ничего!» Донна Анжелета поглядела на него, смущенная, слегка покоробленная этим смехом, но уже готова и сама посмеяться над своим смущением. «А ты понял?» «Я?» Но превосходно!» — воскликнул командор. «Причина письма так ясна! Она чувствуется в тоне письма, прости меня! Скажи, пожалуйста, сколько лет прошло с тех пор, как Нельда замужем?» «В октябре будет четыре года». «И нет детей!» — вдруг добавил Муроцци. «У Нельды никакого сходства с тобой». — Нельда, — говорю я, — если и не выше меня, то, во всяком случае, моего роста. И я хочу сказать, цветущая, крепкая, как я. Представляешь себе, чего ей не хватает? Понимаешь теперь? — Детей. Муроцца вместо ответа сделал выразительный жест руками, а затем прибавил. Она пишет, что вспоминает, как, будучи девочкой, Она подхватила один наш разговор по поводу Джулио, какой-то намек на ту ошибку молодости на рождении того ребенка. Однако обрати внимание, что она говорит об этом так, не придавая этому большого значения, и наоборот настаивает на том, чтобы самым тщательным образом выяснить, был ли этот ребенок действительно Джулио. Ясно, что она в этом сомневается. А почему сомневается? И снова стал громко хохотать командор Муродцы и в заключении сказал. «Глупости все это! Глупости и глупости!» «Значит, я отвечу», — начала донна Анжелетта. Командор прервал ее. «Отвечай так». «Все это глупости», — говорит Федерику. Он говорит, что нет, не надо. Я ничего не говорю, потому что госпожа баронесса постеснялась обратиться ко мне но ты можешь сказать ей это сама от себя, сказать отчетливо, что она глупейшее создание. Еще не прошло четырех лет. Наслаждайтесь, пока вы молоды, и не думайте ни о чем, дети придут. Бывает, что дети появляются и через пятнадцать лет. А что касается Джулио, то скажи ей, пусть не сомневается в муже, которого выбрал ей я. Ребенок был от него. Я готов подтвердить это чем угодно, потому что это зена, бедняжка. Можешь себе представить? Мне одному известно, чего мне стоило поправить дело. Его, его, его. Пусть успокоится сеньор Нельда и ждет. С надеждой и терпением. Вот, совершенно верно, прекрасно. С надеждой и терпением. Спустя четыре дня Донна Анжелетта снова получила из Рима от дочери следующее коротенькое письмецо. «Моя дорогая мамуся, спешу написать тебе два слова, чтобы ты напрасно не волновалась. Какую проповедь ты мне прочитала, моя дорогая маленькая мамуся, и знаешь совершенно не о том? Не придавай больше никакого значения моему предыдущему письму, которое ты, конечно, порвала. Я написал тебе его, я и сама не знаю уж хорошо почему, пришла фантазия. Знаешь что, мне не хотелось тебе еще говорить об этом, но я боюсь, очень боюсь, что ты уже два месяца тому назад стала бабушкой, понимаешь? Подожди еще немного рассказывать об этом командору. Ну, скоренько целую тебя, твоя Нельда». «В чем же дело?» — спросил командор Муроцци, широко раскрыв глаза, как только Донна Анжелетта окончила читать. — К чему же были все старания узнать, был ли у Джулио ребенок? Донна Анжелетта приложила колбу одну из своих бедненьких ручек. Затем, чувствуя на себе его еще полное удивление взгляд, сказала, «Кто ее знает, что у нее глупенькой за историей?» и больше ничего не сказала. Но на этот раз поняла уже она, что именно она не хотела сказать. Она скрыла это в своем сердце, чтобы напрасно не расстраивать спустя столько лет своего бедного Коко. И в самом деле бедный Коко был твердо убежден, что Нельда была его дочерью, и она никогда ни одним звуком не пыталась отнять у него эту уверенность. Но была ли она в этом так же уверена? Ведь она тогда жила и со своим мужем, маркизом. Какие безумные муки, какие угрызения совести испытала она от того, что не знала, не могла сказать даже самой себе, кому в действительности принадлежит новое существо, которое начинало жить в ее чреве? Кому она обязана полный тревог, тоской и муками материнства, которые, как она чувствовала, несмотря на ее грех, оправдывали и облагораживали ее перед собой самой? Кому она завтра будет обязана теми радостями, которые принесет ей ее дитя? А сколько мук потом! Видеть и чувствовать, что ее ребенок, ничего не подозревая, протягивает ручонки и называет папой того, кто, может быть, и не был его отцом. Ах, как неразвращена бывает женщина, как невраждебно относится она, будь то справедливой или нет, к своему мужу. Ей всегда хочется твердо знать, кому принадлежит ее ребенок чтобы не мучиться, слыша, как бессознательно лгут нежные и чистые уста ее маленького создания. И вот Нельда. Но разве могла доверить эту тайну донна Анжелета Динелли командору Федерико Мроцци?